Ковры в интерьере. Ковры переживают сегодня вторую волну популярности после того, как общество пережило откат, связанный с печальным опытом советского коврового китча, сформировалось здоровое понимание того, что у стильного и правильно подобранного ковра есть все возможности подчеркнуть достоинства интерьера и скрыть его недостатки. Вот несколько ситуаций, когда ковер необходим в интерьере. Первое, чтобы зонировать пространство, выделить обеденную зону или зону гостиной в общем большом пространстве, или же обозначить игровую зону в детской. Второе, чтобы добавить уюта, даже светлый однотонный ковер в минималистичном интерьере придаст пространству необходимую фактурность, не меняя ее целиком. Третье, чтобы подчеркнуть стиль. Бохо-интерьер любит яркие ковры, положенные друг на друга, а д ж а п а н д и ценовки из натуральных неокрашенных материалов. Иногда достаточно постелить правильный ковер, чтобы комната приобрела характер. Четвертое. Чтобы изменить обстановку, ковры – излюбленный способ хомстейджинга, ведь это большая поверхность, которая сразу обращает на себя внимание. К примеру, если интерьер получился слишком типичным и кажется вам скучным, подберите необычный ковер, и впечатление от комнаты сразу изменится. Пятое. Чтобы скрыть не слишком удачную раскладку пола. Такие ситуации нередки в моей практике. Менять напольное покрытие слишком дорого, а рисунок раздражает. Не нужно закрывать ковром всю поверхность. Достаточно постелить большой ковер по центру комнаты, и это собьет внимание. Как м е н я е т с я интерьер с помощью ковра, вы сможете найти в PDF приложении к данной аудиокниге.